«Извините, а какое, собственно, вам до этого дело?» – спросите вы меня. Вы что, мудрец, святой, профессиональный психолог или еще кто-нибудь в этом роде, если беретесь рассуждать на такие темы? Или вы просто очередной выскочка, который возомнил, что именно он может дать людям нечто новое и ценное? Такие вопросы вполне уместны. Мне будет не очень легко на них ответить, но я постараюсь. Возможно, вам будет интересно узнать, что подтолкнуло меня сделать этот шаг. Зачем я затратил столько времени на этот, может быть, напрасный труд? Говоря откровенно, в течение прожитых мною 33 лет, жизнь моя складывалась таким образом, что большей частью я был вынужден жить предельно замкнуто. Не то, чтобы я был отшельником или одиночкой-неудачником, нет, Со стороны могло показаться, что моя жизнь складывалась даже более, чем успешно. Но я всегда чувствовал, что меня постоянно кто-то или что-то ограничивает в желаниях. Всех этих успехов меня как будто вынуждали добиваться. И от этого я, конечно же, не мог испытывать полного удовлетворения. Получалось, что эти подвиги были не вполне моими. Жить с таким чувством было нелегко. Но ничего не поделаешь, я был вынужден принимать это. Такое положение дел часто приводило меня к мысли, что, по сути, я являюсь глубоко несчастным человеком. И чтобы не впасть в уныние, мне постоянно приходилось искать недополученное вдохновение в самом себе, применяя для этого различные методики. Лишь спустя годы я смог оценить ту пользу, которую получал от давления обстоятельств, от борьбы с неблагоприятными жизненными ситуациями, как будто сама жизнь, знавшая о моей эмоциональной ненасытности, проявляя заботу о моем благе, толкала меня на поиски все новых и новых источников впечатлений и вдохновения. Таким образом, ситуация постоянно заставляла меня работать и не расслабляться, защищая от разочарований в будущем. Жизнь как будто хотела заставить меня познать многое и уже затем предоставить возможность осознанного выбора. И у меня нет сомнений, что по прошествию каждого жизненного этапа я на самом деле получал новый внутренний опыт и постигал новую грань мудрости. Оглядываясь назад сегодня, Я преисполняюсь огромной благодарности жизни за то, что она, несмотря на мое периодическое сопротивление, все-таки позволила мне пройти мои этапы до конца и открыла мне эту удивительную реальность. Я заметил, что для человека, в его истинной сути, совершенно не важно, что делать, а важно, с каким настроением делать. Именно эмоция, вдохновение от процесса деятельности Удаляют из его жизни бесчисленные условности, навязываемые чаще всего не а то и совсем бесчестными людьми. И в этот момент происходит чудо. Иногда даже внешне совершенно несовместимые виды деятельности обретают некую единую основу и легко уживаются в сердце такого удачливого человека. Он высвобождается из ловушки вечной двойственности. возникающий при попытках жестко разграничить хорошее и плохое, духовное и материальное. После этого он начинает смотреть на все несколько иначе. Такой человек смотрит на все с позиции того, насколько рассматриваемый объект или субъект может или не может наделить его возможностью обрести новую эмоцию. Спокойно относясь к тому, что большинство жизненных явлений до поры до времени еще будут оставаться для него непознанными и недоступными, он в то же время не вычеркивает их из поля своего зрения. Он просто ждет своего часа, он терпеливо дожидается своей готовности вступить с ними рано или поздно в обоюдо-привлекательный эмоциональный взаимообмен. Такое разделение, несомненно, сохраняется всегда». но в нем уже нет постоянного вычеркивания кого-то или чего-то из своей жизни. В этом разделении есть только деление на сегодняшнее и на завтрашнее, на то, от чего мы можем получать эмоции прямо сейчас, и на то, что будет эмоционально питать нас в будущем. Такое разделение совершенно не противоречит природе нашей индивидуальности. Новый взгляд на мир позволил мне увидеть все происходящее со мной и вокруг меня в совершенно ином свете – Рамки дозволенного и недозволенного существенно сместились. Привычная граница между ними начала исчезать. Я попробовал действовать в этом новом настроении, и результаты были просто ошеломляющими. Мир как будто давно ждал от меня этого и с благодарностью стал отвечать мне взаимностью. Практически все мои желания стали исполняться. Теперь ситуация не препятствовала мне. Более того, сама подталкивала меня вперед. Скорее я сам из-за прошлых страхов притормаживал себя, но теперь это было уже и не так плохо. Такое положение дел уже не подавляло меня. Контроль был в моих руках, и это дало мне чувство внутреннего спокойствия. Я окончательно убедился в исключительной важности присутствия в моей жизни вдохновения и эмоционального подъема. Более того, я заметил, что это так же важно и для тех, кто меня окружает. По их словам, им стало значительно легче со мной жить. Я осмелился сделать вывод, что совершенно неважно, в каком укладе жизни существует человек, чем он занимается, самым главным для него всегда остается эмоция. Он воспринимает мир не глазами, не разумом, а только через эмоцию, через ее вместилище в свое сердце. Ничего другого для него просто не существует. Только эмоция или вдохновение дают ему ощущение жизни. Без него человек как личность исчезает, он мертв. И потому он и должен искать его всегда и везде. Я часто говорю знакомым о критерии выбора деятельности. Например, лучше с настроением убирать туалет, чем несчастным лежать на роскошном диване. В этом суть. Эмоция даст нам возможность открыть внутри себя свой собственный внутренний мир. Это очень и очень важно. Свой внутренний мир нам просто необходим. Только через него мы сможем открывать и познавать все окружающее. Полноценное внутреннее породит прекрасное внешнее.